Глава четвертая. И лишь через несколько дней начали просачиваться слухи, что маленький безымянный человечек являлся представителем министерства финансов Италии. Поговаривали, что правительство выдало ему карт-бланш и поручило выкупить картину за любые деньги. Эта новость, в свою очередь, послужила поводом для разговоров. Как всякое государственное учреждение, музей субсидируется из бюджета. Поэтому директор Национального музея Италии вместе с кураторами других музеев Европы на всех аукционах стоял в сторонке, сгорая от зависти и злости, вынужденный наблюдать, как бесценные работы одна за другой уходят в руки толстосумов, ничего не смыслящих в искусстве. Но несмотря на многие недостатки, этот человек считал сохранение культурного богатства Италии своим гражданским долгом и безусты ле обивал пороги кабинетов чиновников всех уровней, упрашивая их выделить дополнительные средства на приобретение национальных произведений искусства. В конце концов ему удалось убедить правительство в необходимости увеличения ассигнований на культуру, и когда на аукцион выставили Елизавету, он потребовал выполнения обещаний Вполне естественно, что этому событию сопутствовало некое движение в запутанной сети интриг итальянского правительства. Покупка Елизаветой лишний раз продемонстрировала политику в действии. То, как легко нечистый на руку английский делец сумел похитить картины у государства и Ватикана и обошёл все законы, препятствующие вывозу ценностей из страны, высветило беспомощность итальянского правительства, а также некомпетентность музейных историков. и искусствоведов. Сразу припомнили скандал, предшествовавший образованию управления под руководством Баттанда. В конце концов правительству пришлось уступить яростному давлению сограждан и отправить на аукцион своего представителя, наделив его беспрецедентными полномочиями. Это был смелый шаг, учитывая тот факт, что оппозиционная коммунистическая партия мгновенно использовала ситуацию в свою пользу. указав не менее десятка способов более рачительного расходования средств, выделенных на покупку картины. Другие партии начали помещать в газетах полемические статьи о бюджетном дефиците и о том, что страна не может ввязываться в подобные авантюры. Но расчет правительства и, в особенности, министра культуры оказался верным. Министр культуры заявил, что правительство не посчитается ни с какими расходами для защиты национального достояния. Он сказал, что если уж Италия не сумела уберечь это великое произведение, то теперь она обязана сделать всё, чтобы получить его обратно. И если это стоит денег, что ж, ради сохранения культурного наследия Италии придётся чем-то пожертвовать. Речь министра принесла ему популярность. Рейтинговые опросы показывали, что он сумел затронуть патриотические чувства сограждан. Ведь помимо всего прочего, существует некое особое удовольствие от обладания самой ценной картиной в мире, не говоря уж о том, что итальянцам в кое-то веки удалось выйти победителями в честной финансовой борьбе с японцами и американцами. За пределами страны этот жест также заслужил одобрение Руководители национальных музеев ставили его в пример правительству своих стран. Некоторые газеты начали называть министра культуры, человека весьма скромного административного таланта и небольшого ума, воплощением дальновидного и динамичного политика, который мог бы с успехом занять пост премьер-министра. Понятно, что это не снискало ему любви действующего главы государства. Министра спасло только то, что правящий кабинет в результате его активности приобрёл значительно больше, нежели потерял. Правительству удалось продемонстрировать народу свой высокий культурный уровень, гибкость и даже некоторую эффективность выбранного политического курса, причём первое качество в Италии считается едва ли не более важным, чем все остальные. Приняв все вышесказанное во внимание, премьер-министр решил повременить с отставкой министра культуры, взяв однако на заметку, что этого господина нельзя оставлять без присмотра, иначе не успеешь оглянуться, как он вновь попытается прыгнуть выше своей головы. Возвращение картины на родину обставили с не меньшей помпой, чем официальный визит главы государства. После аукциона картина месяц оставалась в Лондоне, пока эксперты проверяли её подлинность, и лишь затем самолёт доставил её в аэропорт Фьюмичино. Там картину поместили в бронированный автомобиль, и процессия, возглавляемая мотоциклистами, двинулась в сторону Национального музея. В бронированных автомобилях не было никакой необходимости, но мнение батанда, управление которого вместе с регулярными войсками отвечало за охрану картины, никто не спрашивал. Красные бригады, эти городские партизаны семидесятых уже несколько лет не давали о себе знать, но министр культуры не желал рисковать. В Национальном музее Елизавету приняли как величайшую драгоценность. Для неё освободили целый зал. И на расстоянии 3 метров протянули заградительный канат, чтобы посетители взирали на неё в почтительном отдалении. В зале царил мягкий полумрак, и лишь одну лампу направили прямо на портрет. Музейные работники признавались своим друзьям, да и не только им, что считают этот ход чересчур мелодраматичным. Старым рисункам, таким как, например, Мадонна Леонардо в Национальной лондонской галерее, свет действительно может повредить. Но картины, написанные маслом, более устойчивы к свету и прекрасно сохраняются при естественном освещении. Тем не менее, дизайнеры добились нужного им эффекта, сумев создать вокруг Елизаветы атмосферу почти священного трепета. Посетители, входя в зал, начинали говорить тихо, что ещё больше усиливало впечатление. от портрета. Но все эти театральные приёмы отошли на второй план, когда встал вопрос о безопасности. Сотрудники музея и полицейские ещё не забыли, как несколько лет назад некий сумасшедший пытался разбить молотком Пьету Микеланджело в соборе Святого Петра. За последние годы от рук маньяков пострадало непростительно много картин. Одни из них были изрезаны в куски ножами, другие испичерены пулевыми отверстиями. Как правило, эти акты вандализма совершали непризнанные таланты, снедаемые завистью к давно почившим гениальным художникам, слава которых на столетия пережила их. Один сумасшедший даже провозгласил себя архангелом Гавриилом, поэтому практически ни у кого не вызывало сомнений, что Елизавета непременно привлечёт к себе внимание подобных неуравновешенных личностей. Посетители хлынули непрерывным потоком. За первые несколько месяцев доход музея увеличился вдвое. Поход в Национальный музей стал едва ли не обязательным мероприятием не только для туристов, которые раньше обходили музей страной из-за его удаленности от центра, но и для жителей Рима. Были распроданы тысячи открыток и футболок с изображением Елизаветы Делагуна. А одна международная компания, специализирующаяся на выпуске печенья, заплатила целое состояние за право поместить её лицо на упаковке своей продукции. Плата за вход в музей выросла в несколько раз, и директор доложил правительству, что если популярность картины сохранится на прежнем уровне, то за 4 года она сможет полностью окупить затраченные на неё деньги. С возвращением картины в страну для Батанды и его помощницы начался один из самых беспокойных периодов в их карьере. Охранные предприятия, контроль за передвижением известных мошенников и неотпускающая мысль, как бы чего ни вышло, приковывали их к рабочим местам. Батанда, смотревший на всё глазами старого полицейского, знающего, что бюджет его невелик, а спрос с него огромен, пребывал в лихорадочном состоянии. Он отлично понимал, что для его отдела эта картина бомба замедленного действия. Если с ней что-нибудь случится, то ответственность мячиком прокатившийся по членам правительства пойдёт прямо на него. Поэтому он, не откладывая, приступил к построению защиты. Он не был политиком и тем более циником, но не был также и дураком. Многолетний стаж работы под эгидой Министерства обороны дал ему такой опыт выживания, по сравнению с которым настоящая война показалась бы весьма интеллигентным и цивилизованным занятием. Долгими часами Батандо корпел над отчётами, выверяя каждое слово, завалил весь стол черновиками служебных записок и потратил уйму времени, вводя обеды тщательно отобранных чиновников и политиков. Нельзя сказать, чтобы результат полностью его удовлетворил, но всё же это было лучше, чем ничего. Он добился увеличения охраны Елизаветы и использовал её как средство увеличить бюджет собственного управления. Штат охраны национального музея также увеличился вдвое. Для Батанде это означало, что до тех пор, пока картины висят на стене, его управление за неё не отвечает. Это уже обеспечивало некоторую безопасность Но Батандо, привыкший за годы службы ото всюду ждать беды, продолжал беспокоиться, потому что официально никакого документа, снимающего с него ответственность, не существовало. И особенно, потому что в лице кавалера Марка Атавио Марио ди Бруны ди Тамаза, аристократического директора Национального музея, он имел дело с прирождённым политиканом. Даже в парламенте едва ли удалось бы найти столь тонкого дипломата. Амаза, прошляпивший картину и вернувший её потом за сумасшедшие деньги, сумел обернуть свой промах в настоящий триумф, без сомнения, впечатляющие способности. Справедливость этого мнения Батандов вспоминал сейчас, разговаривая с директором на приёме, устроенном для избранного круга в честь возвращения картины в страну. Здесь собралось немалое количество членов правительственного кабинета со своими прихлебателями, музейные братья, один случайно оказавшийся профессор и несколько журналистов, чтобы мероприятие попало в газеты. По части написания блестящих отчётов о своей успешной деятельности Тамаза безусловно превзошёл Батанда, и его вирши часто украшали страницы итальянских газет. А вы, оказывается, любите риск? Не бойтесь подпускать к столь ценному приобретению этих сомнительных типов. Батандо презрительно махнул рукой в сторону министра юстиции и генерала армии, которые с сигаретами в руках впирились в картину. Тамаза тихо простонал: "А что мне делать? Не могу же я запретить курить самому премьер-министру. Судя по некоторым признакам, минут через 10 они покинут наше общество". Нам пришлось отключить пожарную сигнализацию, не то их залило бы водой из разбрызгивателей. Не могу сказать, что меня это радует. А вот вы тоже здесь. А что вы можете сделать? Они настояли, чтобы я включил полный свет. Он пожал плечами. Беседа продлилась ещё несколько минут, после чего Тамаза вежливо ускользнул уделять внимание другим гостям. Он всегда так делал. Каждый гость мог рассчитывать на свои 5 минут светской беседы. Тамаза был идеальным хозяином. Просто Батанда не хотел, чтобы он так явно заставлял его чувствовать это. Он был со всеми любезен, всех помнил по имени и обязательно вспоминал какую-нибудь деталь из предыдущего разговора, чтобы дать понять, как ценит компанию собеседника. Батанда его ненавидел. Ненавидел тем более, что тот преподнёс ему весьма неприятный сюрприз. Состоится ещё одно совместное заседание, сказал он. Бог ты мой, Разве уже недостаточно было заседаний? Он сказал, что сотрудники музея и полиции должны вместе обсудить организацию охраны музея. Батандо возглавит её со стороны полиции, а Антонио Ферраро, начальник отдела скульптуры, будет председателем от музейной стороны. Определённо это была идея Ферраро. Спасибо ему. Если бы Батандо услышал об этом раньше, то зарубил бы идею на корню. Но Тамаза обошёл его. заручился поддержкой вышестоящего начальства и лишь после этого поставил Батанда перед фактом. Правда заключалась в том, что музейная система безопасности не менялась очень давно и действительно нуждалась в серьёзной реорганизации. Но ещё одна встреча ничего бы не решила, да и не для того она затевалась. Просто Тамаза хотел снять с себя часть ответственности на тот случай, если произойдёт какая-нибудь неприятность. Аntonio Ferrara беседовал с кем-то в другом конце зала, высокий, широкоплечий, мужественный, с шапкой темных волос, так плотно прилегавших к голове, что казалось, они прижаты сеточкой для волос. Речистый собеседник из тех, что норовят прервать тебя на полуслове, чтобы с энтузиазмом продолжить собственное повествование. Лет тридцати пяти, с неизменной саркастической усмешкой на губах, Ferrara обладал острым умом и взрывным характером. Неудивительно, что они с Тамазой не ладят. Оба привыкли командовать и ни один не желал примириться с ролью подчинённого. "Ну что, дастся заменить его на встрече кем-нибудь более сговорчивым", размышлял Батандо. "Ты хмуришься?" услышал он голос рядом. "Из чего я делаю вывод, что ты разговаривал с нашим обожаемым шефом?" Батандо обернулся, и на его лице впервые за весь вечер появилась улыбка. Энрико Спелло Был неофициальным заместителем директора музея и Батанда относился к нему скорее с приязнью, чем наоборот. Ты как всегда прав. Как ты догадался? Очень просто. Я выгляжу точно так же после разговора с Тамазом. Ну, с тобой все понятно. Он твой начальник, и ты имеешь право его не любить. Но со мной это он всегда очень любезен. Конечно, он и со мной любезен, даже когда урезает бюджет моего отдела на двадцать пять процентов. Он сделал это? Когда? Ну, около года назад. Считает, что итрусский интересный только археологам и антикварам. Ему нужна броская экспозиция, которая привлекла бы множество людей. Ты же знаешь, какой он показушник наш Тамаза. Представляешь, взял деньги у моего отдела, чтобы повесить дорогие бежевые шторы в зале западного искусства, а сократил бюджет только твоего отдела. Спросил Баттанда. Нет, но мне не повезло больше всех. Наш друг даже частично утратил из-за этого поступка свою популярность. Он криво улыбнулся. Батан достало жаль его. Настоящий энтузиаст, готовый умереть, копаясь в музейной пыли, он жил, дышал и спал с мыслью о культуре этруссков. Никто лучше спал и не знал историю этого загадочного народа. Сейчас вместо таких энтузиастов в музее пришли администраторы и дельцы, думающие только о том, как бы заработать побольше денег. Маленький, круглый и эксцентрично одетый Спалло оказался чужеродным элементом на их фоне. А я и не знал, что у него была здесь популярность, заметил Батандо. Да, в общем, и не было. Впрочем, ему всё равно. У него столько денег, что он может обойтись и без нашей любви. Брови Батандо поползли вверх. В самом деле? Я не знал. Спалло бросил на него быстрый взгляд. И ты называешь себя полицейским? Мне казалось, ты должен знать всё. Говорят, ему досталось большое наследство, но мне это известно. Оно не принесёт ему счастья. Можешь поверить мне на слово. В один прекрасный день его найдут зарезанным в собственном кабинете, и у тебя окажется толпа подозреваемых. С кого посоветуешь начать? Ну, задумчиво начал Спелл. Я надеюсь, ты окажешь мне честь, назначив главным подозреваемым Потом можно заняться ребятами из зала Неи탈янского барокко. Он загнал их в крошечный аттик, где их не найдёт ни одна живая душа. Импрессионистам не понравилось решение директора объединить их с залом реализма, а ребятам из зала стекла аппетит объединения с дизайном серебра в времён империи. В общем, настоящее осиное гнездо. Приходи к нам в столовую, послушай. Там только и говорят о его выходках, как теперешних, так и прошлых. Ням. И что же, например, из прошлого приходит тебе на ум? Поинтересовался Батандер. Он любил сплетни и чувствовал, что спел не прочь рассказать ему какой-то анекдот. Кроме того, ему было неприятно, что он ничего не знал о богатстве Тамаза. Ну, а, ну вот хотя бы дело Кареджо. Было это в 60-х, когда наш друг служил хранителем картин в Тревизе. Хороший музей, традиционная стартовая площадка для тех, кому самой судьбой предназначено достигнуть вершины славы. Будучи амбициозным и агрессивным молодым человеком, Тамаза начал скупать картины за рубежом, забирая деньги из других статей бюджета. Тамазана купил десятки картин, завоевав себе репутацию предприимчивого администратора. Он вообще любит покупать картины наш Тамазан. Возможно, ты уже заметил. Так вот, он сумел настроить против себя всех сотрудников музея, но его это не волновало. Его ждали более великие дела. И тут он сделал неверный шаг. За крупную сумму он купил Кареджу и выставил его в галерее. Вдруг начали роиться слухи. Вышла статья, в которой утверждалось, что судя по стилю Масков, картина поддельная. Через некоторое время появились другие свидетельства того, что это всего лишь копия. Вот как начинал наш общий друг К счастью, Тамазе удалось вернуть картину продавцу, кое им являлся не безизвестный тебе Эдвард Бирнес. Скандал удалось замять. Тамаза уговорил директора галереи, мягкого, наивного человека принять огонь на себя, и его отправили в отставку. Тамаза якобы из лояльности ушёл сам. Ушёл в никуда, но не надолго. Вскоре он вернулся и снова начал карабкаться к звёздам. И вот он уже здесь, на нашем небосклоне. Со стороны может показаться, что у нас тут очень дружная семья, добавил Спелл, оглядывая придевшую комнату. Но если бы ты только знал, какая буря недовольства зреет в этих внешне спокойных стенах. Стоит нашему другу сделать один неверный шаг, и выстроится очередь в полкилометра жаждущих порвать ему глотку.